Если как следует задуматься и посмотреть, что же происходило в древнем мире, то окажется, что эта загадка не так уж неразрешима. Великие архитекторы, строители и изобретатели тех времен мыслили разумно и логично. Приказывает тебе, владыка, вославь наших богов. Построй что-то такое, чего нигде больше нет, чтобы боги возрадовались, и желательно достань до неба. Тем более, что все тогдашние цари были уверены в том, что небо твёрдое и находится не очень далеко от земли, а боги сидят на нём и глядят на людей. И вот в Месопотамии, в двуречье, то есть в широкой долине, орошаемой реками Тигр и Ефрат, где возникли такие великие государства, как Шумерское царство, Осирия и Вавилон, зодчи начинает возводить так называемые зекураты, то есть храмы, по форме схожие со ступенчатыми пирамидами, на вершине которых находились храмы богов. И диким кочевникам, жителям пустынь Аравийского полуострова или Иудеи, эти храмы кажутся враждебными, как враждебны горожане, их строящие. И кажется кочевным пастухам, что боги должны рассердиться на таких гордых людей. Ещё бы! Решили достать до неба. А через некоторое время... Скорее всего, самостоятельно в Центральной Америке начинают возводить пирамиды, храмы тамошних богов. И в Америке, как и в Вавилоне, на вершине пирамиды стоит храм, где приносят в жертву юношей и девушек, вырывая у живых людей сердца. А в Египте свои порядки. Там правит живой бог, который после смерти отправится к богам небесным и присоединится к ним. Чтобы они его приняли как равного, надо на земле показать всем, что фараон велик, как любой бог. То есть его гробница не должна уступать храму. Ничто на свете не происходит сразу. Каждая революция, научная, социальная или политическая, должна быть подготовлена людьми и событиями. Прежде чем возвести пирамиду до самого неба, нужно построить ее маленькую копию на земле. Я уже говорил, что ко времени создания первых пирамид у египтян была традиция строительства, которая насчитывала тысячелетия. Больше того, у них были средства и силы для осуществления такого проекта. Когда фараон начинает строить себе гробницу, а шумерский царь — зекурат? Когда у них есть на это лишние деньги и много денег. Когда им несут дань покорённые народы и собственные рабы. Египет был большой страной. В нём жило несколько миллионов человек — крестьян, мастеров, художников. К тому же он покорил окрестные земли и обложил их данью. Прежде, пока египтяне жили племенами, лишние деньги, лишнее мясо, лишнее пшено можно было прогулять, проесть или пропить. Но когда у тебя кладовые ломятся от товаров, дело труднее. Конечно, можно было бы раздать все деньги и ценности бедникам Но такого в истории не бывает. Не любят цари своих бедняков. Они вспоминают о них только когда собирают налоги или набирают армию. Пирамиду строят в тот момент, когда государство становится сильным и богатым настолько, что никакого другого выхода, кроме как строить какую-нибудь гигантскую и, с нашей точки зрения, бессмысленную штуку, не остаётся. Это сегодня вы можете улыбаться тоже мне, фараон. Решил богов запугать своей пирамидой. А ведь пять тысяч лет назад фараон в это верил, не притворялся. И его подданные тоже верили. Пирамиду строили люди, верившие в то, что её строительство имеет очень большой смысл. Это было выражение их религии. Но для того, чтобы придумать пирамиду, мало замечательных строителей. Нужен ещё и гений. Таким гением первым, чьё имя нам известно, был Имхотеп. Он жил при фараоне Джосере, который основал Третью династию, то есть 5000 лет назад. В то время жилые помещения в Египте строили из дерева, тростника и глины, а дворцы и мастабы, гробницы, сооружали из сырцового, то есть необожжённого кирпича. Мастаба была похожа на спичечный коробок, но солидного размера высотой в несколько этажей. Известно, что Джосер, как и положено фараону, строил себе мастабу еще при жизни. Она была выстроена, но осталась пустой. Джосер прожил долгую жизнь, вероятно, лет 80. Имхотеп был вдвое моложе фараона. Когда он изобрел первую пирамиду, Джосер уже закончил свою мастабу. Но идея Имхотепа настолько понравилась фараону, что он приказал строить себе новую гробницу. Что же придумал Имхотеп? Ступенчатую пирамиду. На мастабу он поставил другую мастабу, поменьше первой, затем ещё одну и ещё. Всего их в пирамиде Джосера шесть. Получилось строение высотой в 70 метров. Это уже великое сооружение и его не построишь из высушенной глины». Тогда, по указанию главного зодчего, в каменоломнях начали высекать большие глыбы известняка, и пирамиду складывали из них. Камень вошёл в жизнь Египта. Отныне из блоков сооружались не только пирамиды, но и дворцы, а потом храмы. Как и положено гению, имхотеп не ограничивался одним делом. Он был ещё и писателем. От него осталась книга поговорок и афоризмов. Имхотеп был также выдающимся медиком. К сожалению, мы не знаем о его достижениях в этой области, но существуют статуи этого человека в двух ипостасях, то есть в двух ролях. Как бог письменности, он был покровителем писцов, А кроме того, Имхотепа считали богом медицины. Ему поклонялись даже в Древней Греции. А в городе Мемфисе даже существовал храм в его честь. Вряд ли сегодня можно с уверенностью сказать, почему 500 лет после Имхотепа фараоны строили мастабы и ступенчатые пирамиды, а потом вдруг взяли и соорудили сразу несколько гигантов. Но сам этот вопрос нам ничего не даёт. Иначе я могу вас спросить, а почему в конце прошлого века в Париже построили Эфелеву башню? А ни до неё, ни после ничего подобного в мире не появлялось? Почему на Красной площади более пяти веков назад был построен храм Василия Блаженного? А потом что случилось? И знаете, этот вопрос себе задавали многие. И даже придумали легенду, будто царь Иван Грозный выколол глаза зодчим, чтобы второго такого храма не появилось. Всегда есть несколько причин, ведущих к событию, но поодиночке они не работают. Тут и богатство страны, и перенаселение, и накопление опыта строительства, и неизвестные нам события в религии древних египтян. За несколько десятилетий вырастают три пирамиды. И больше никогда. А может быть, фараоны уже узнали, что любое погребение в Египте грабят вскоре после того, как оно запечатано? Давайте же построим такую пирамиду, куда никто никогда не доберётся» и не потревожит мумию бога. Но и пирамиды не избежали общей участи. Об одном их ограблении мы знаем. И это было предприятие, сравнимое по своим масштабам с самим строительством. В IX веке в Каире правил халиф Аль-Мамун. А с деньгами у халифа было плохо. Он верил в то, что пирамиды таят в себе сокровища, соизмеримые лишь с ними самими. И он решил пробить ход внутрь пирамиды.